Глава 46. Арк. Арк, стой! Погоди! Парни пытаются отпихнуть меня от перепуганной таньки. Я реально сейчас готов задушить эту девчонку. Внутренние замки все сорваны, зализу порву. Где это взяла? Рычу, показывая браслет. Отвечай, блядь! Сама вышла! Всхлипывает я чувство недоверия в глазах окружающих. Для тебя! Пиздеж! Цижу сквозь зубы неимоверными усилиями удерживая себя от греха, не отпуская всхлипывающую Таньку, затем перехватываю, удерживая мелкую зашкирку, гляжу на Леху. «Что там? Где Лиза?» — бросаю ему. «Не знаю. Испуганно блеет парень. Везде бегал. Не нашел Петровскую. Может, она и правда?» «Где она?» — рычу, снова встряхиваю очкастую. «Она ушла!» — пищит. «Я же сказала!» «Не ври!» «Рычу, что ты с Лизой сделала?» Она вся белая, боится и дрожит. Но жалости во мне нет. Я знаю, что Лиза старалась для меня. Видел ее исколотые пальчики, но деликатно молчал, ждал результата. Ковал в себе стальную злость, чтобы победить и не подвести. А теперь что? Эта мелкая психичка все испортила. Главное, чтобы с Феечкой все хорошо было. Я не переживу, если она Лизе навредила. Арк, успокойся, остынь. Пашка отрывает от меня полумертвую Таньку. «Ты чего? Она сейчас кони двинет!» «Это!» — показываю ему браслет. «Сделала Лиза! Как думаешь, откуда мой подарок у этой очкастой, ммм?» «Я? Я?» — блеет девчонка. «Так...» — тренер распихивает толпу, затем закрывая девчонку собой. «Семёнов, ты чего вытворяешь? Совсем из ума выжил! При всех, блядь, концерт такой устроил! Хочешь вслед за нам? «Блядь, да ну нахуй!» Игнорирую тренера и остальных, иду в раздевалку. Быстро, прямо на мокрые шорты натягиваю спортивные штаны. Где эта блядская футболка? Похуй. Надеваю браслет на запястье. Такой красивый аккуратный, в моих любимых цветах. Это лучшее, что когда-либо мне дарили. Быстрым шагом выхожу из раздевалки. За мной выскакивает команда. «Харк, блядь!» — Орет Пашка. «Сейчас будут объявлять результаты, но...» Я Лизу должен найти. Рычу, иду дальше. Парни меня догоняют, пытаются остановить. Слушай, Танька же сказала, что... Да мне похуй, что сказала эта сталкерша. Перехожу на крик. Лиза не могла не прийти, я знаю. Точно, выгибает бровь Паша. У вас все так серьезно? Клянусь, еще слово, я ему рожу разобью. Не посмотрю, что друг... Ладно, я понял. Он примирительно поднимает руки. Давай искать вместе. «Где Лиза, может быть?» «Не знаю, взъерошиваю мокрые волосы. Реально». «Зал пустой», — тихо говорит Лёша. «Но дверь в комнату инвентаря закрыта, я подергал, не поддается, удивился. «Обычно она открыта». «Ну, хотя бы есть с чего начать». Говорю, затем бегу к нашей заведующей ключами от всех дверей. «Аркадий!» Бабуля растягивается в улыбке. «Отличный результат!» «Спасибо, можно мне ключ от комнаты инвентаря?» Она округляет глаза под очками, разворачивается, внимательно смотрит на шкаф, где висят ключи. «А мне Танюша его еще не вернула?» «Брала час назад примерно, чтобы там все в порядок привести. А что?» «Мы с парнями переглядываемся». «Она там!» — выдыхаю. Блять, это триллер какой-то!» — офигевает Пашка. Так, срочно нужно найти Таню и забрать ключ. Быстрее! Нахуй ключ! Я пойду и выбью эту чертову дверь. Беснуюсь. Затем направляюсь в спортивный зал. Пашка с Лехой бегут к тренеру, а остальные трое парней со мной. Будем вышибать дверь. Ей-богу, если Танька навредила Лизе, я реально ее убью. Хребтину идиотки вырву. Арк! Слышу встревоженный бас Петровского. Что происходит? Где Лиза? Ой-ой! Вырывается у меня. Петровский и Влада подходят к нам. Я понимаю, что Борис Борисович за дочь просто порвет, и достанется не только Таньке, но и всему универу, а еще мне. Однако не вижу смысла врать. Одна из девчонок предположительно заперла лизу здесь. Подхожу к двери, Петровский рядом. В смысле? Это что такое вообще? Рычит он. Нахера? У меня тот же вопрос. Сейчас нужно быстрее выбить вот это и взглянуть, что в комнате. «Давай вместе! Раз, два!» Борис Борисович и я вместе с первого раза срываем замок и вышибаем дверь. И я сразу слышу тихий стон. «Лиза!» Бросаюсь в темноту, распихиваю мечи, из Пандера, пиная ногами гантели. Вокруг стоит запах затхлости и пылища страшная. Чихаю. «Феечка!» Выдыхаю, когда вижу на скамейке хрупкую фигурку. «Лиза!» «Дочка!» «Петровский подходит к нам!» с трудом помещаясь в узкой коморке. «Арк! Арк!» Лиза бросается мне на плечи. «Она... она меня ударила и забрала... подарок!» Моя феечка чуть не плачет, а я словно потерял все силы. Она здесь, в моих руках. Не отпущу больше. Прижимаю к себе дрожащее тельце, вдыхаю ее, моя малышка. «Лиза, феечка моя, все вокруг перестает иметь смысл». «Блядь, как же я испугался, пиздец!» «Прости», — лепечет. «Я не попала на твой заплыв, прости!» Лиза начинает плакать, такая крошечная, беззащитная. А я пытаюсь закрыть ее от всего мира. Петровский не вмешивается. Он как-то странно глядит на нас, словно с одобрением. Но потом все меняется. Ведь к нам приводят Таню. Тренер ведет девчонку под руку, не позволяя той вырваться. Как только она понимает, что ее раскрыли, перестает играть роль жертвы, с вызовом глядит на мою феечку. «Ты...» Лиза выскакивает из-за меня, глаза сверкают праведным гневом. «Тварь, ты меня по голове ударила!» Лиза, не нужно тратить на нее нервы, мы разберемся. Беру ее за руку, вновь прижимаю к себе. «Борис Борисович, есть возможность организовать разговор с ректором? Серьезный» и, думаю, нужно вызвать полицию. Петровский возвышается над Танькой, как огромная гора. И он очень зол. Я не буду его останавливать. Но вряд ли он будет бить при всех юную девчонку. Уверен, такой мужик, как он, способен решить вопрос достойно. Хотел бы я стать таким же. Лиза виснет на мне. приобнимая ее, крепко прижимаю к себе. Все кончилось, девочка моя, все. Глажу свою девушку по спине. — Больше она тебе не навредит. — Я это просто так не оставлю, — рычит Петровский прямо в лицо нашему тренеру. — Где у вас кабинет ректора, блять? Арк, за мной!